Русские снайперы – это серьезно. Большие проблемы приносили эсэсовцам русские снайперы. Особенно активизировались они с первых дней ноября 1941 года. В своих документах немцы отмечали, что снайперы нарушали порядок снабжения продовольствием и боеприпасами. На самом деле деятельность русских снайперов имела для эсэсовской дивизии более тяжелые последствия. В частности – Это касается населенного пункта Сухая Нева. Из воспоминаний Кузнецова, командира 26-й стрелковой дивизии. Внимание дивизии по-прежнему привлекала Сухая Нева. Занимал ее эсэсовский батальон численностью до 400 человек. На Казанский полк была возложена задача освободить Сухую Неву. Как-то в одной из моих посещений полка Герасименко сказал мне «Выкуриваем фашистов из Сухой Невы». «Задачу выполним». «Чем же вы выкуриваете?» – спросил я. «Снайперами. Фашисты воют от этих орлов, а поделать с ними ничего не могут». «Кто же эти орлы?» «Савченко, Востриков, Шабалин и другие. Всего тринадцать человек». Свою задачу казанский полк выполнил с честью. Упорно и долго добивался он цели. Там, где ранее не помогла сила, теперь помогло умение». Группа снайперов во главе с зачинателем снайперского движения в дивизии сержантом Григорием Савченко за полтора месяца вывела из строя свыше 300 гитлеровцев. В любую погоду снайперские пары вели свою кропотливую и настойчивую охоту. Уходили они затемно и возвращались на отдых поздно ночью. Обложив сухую нему с двух сторон и постоянно меняя места засад, Снайперы все ближе и ближе подвигались к горловине, связывающей гарнизон немцев с остальной их обороной. За малейший промах в маскировке и передвижении фашисты расплачивались жизнью. Активность гарнизона «Сухой Невы» постепенно замирала. Численность его сокращалась. И, наконец, он оказался совсем парализованным. Пришло время штурма. Тщательная подготовка дала блестящие результаты. Сухая Нева была захвачена внезапной ночной атакой с незначительными потерями. ССовцы в воспоминаниях и записях в журналах боевых действий этот эпизод обошли молчанием.